глава девятая. «Хвост, хвост, хвост!» Ругаясь на бегу, Айден резко бросился вправо, вновь ощутив вспыхнувшее чувство сильной опасности. И вслед за ним до его слуха донеслось какое-то странное шипение. Краем глаза он отметил, как мимо мелькнула пара каких-то очень быстрых предметов, похожих на кинжалы. Но какие могут быть кинжалы у монстра размером с небольшой дом? Он как раз успел добраться до входа в пагоду, когда очередное шипение и предупреждающая вспышка озарения заставили его вновь делать рывок. Жаль только, на этот раз уже не такой удачный. место в коридоре за дверями не оказалось, из-за чего Айдену пришлось исполнять что-то невероятное. И все равно этих усилий ему не хватило. Хорошо хоть удалось избежать смертельного удара. Плечо обожгло болью, а во рту появился отчетливый вкус крови. От силы этой атаки его закрутило волчком, и отбросила к одной из обвалившихся стен внутреннего холла. Перед глазами вспыхнули россыпью звезды. Если бы не духовная защитная оболочка, которую Айден научился создавать чуть ли не на автомате после тренировок с мастерами павильона меча и внутренних сил, все могло бы закончиться очень плохо. «Хс-х-х-х!» <сёк> прошипел Айден, кое-как приходя в себя. На то, чтобы проверить, что там воткнулось ему в плечо, не было времени, кое-как поднявшись на ноги, Он бросился вперед по темному коридору, на ходу закидывая в рот исцеляющую пилюлю храма. Держать под рукой исцеляющую алхимию — это первое, что он выучил во время своих занятий с мастером павильона меча. Где-то за спиной Айдена раздался страшный грохот. Массивное тело твари со всей набранной скоростью врезалось в дверной проем, через который этот монстр при всем желании протиснуться сейчас не смог бы и просто снес дверь вместе с косяком. Такое издевательство над собой здание уже терпеть не смогло. Часть стены и боковая кровля пагоды, находящиеся аккурат над входом, обрушились на тварь, погребая ее под слоем мусора и даря несколько мгновений Айдену, который краем глаза успел увидеть происходящее, пробегая дальше по коридору, прочь от рушащегося потолка. Сражаться с этим монстром в лоб в лоб почти самоубийство, но для победы это может и не потребоваться. Ещё когда Айден бежал в сторону пагоды, у него внезапной вспышкой появилась одна идея, безумная и рискованная, но вполне способная сработать. В обычное время он бы ни за что не пошёл на такое, но когда не осталось выбора... Что же, по крайней мере, это хоть какой-то план. Ему нужно было во что бы то ни стало оказаться в центральной части здания, желательно не поднимаясь на этажи выше. Сама по себе пагода хоть и была высокой, Но вот площадь на земле занимала совсем небольшое пространство. И, похоже, когда-то служила чем-то вроде библиотеки. Уж очень много тут было всяких залов со стеллажами, с давно истлевшими свитками. Всю ее можно было пробежать быстрее, чем за минуту. Выгодав пару секунд, пока тварь у входа пыталась выбраться из завала, Айден остановился и с трудом вырвал торчащий из плеча костяной шип, который тварь запустила в него. Игла размером с небольшой нож. Она сломалась, стоило только потянуть ее на себя отчего парень тут же зашипел от боли. Ведь он же догадывался, что у этой штуки есть зазубрины. Но и оставлять эту штуку в теле было нельзя. Она наверняка ядовита. И судя по тому, как стремительно распространялся по руке холод, это было действительно так. Но сейчас он не может ничего с этим сделать, особенно с монстром на хвосте, так что пришлось еще раз закидывать в рот исцеляющую пилюлю и в дополнение к ней универсальное противоядие. Стало легче. По крайней мере, парень почти сразу почувствовал, как в месте ранения начинает расходиться ощущение теплоты, выгоняя могильный холод. Уже хорошо. Возвращаясь в реальность, он вновь срывался на бег, слыша, как монстр, сдавая уже хорошо знакомый за столько-то дней вой, на таком расстоянии пробирающий до самой души, пытается выбраться из-под завалов, с грохотом раскидывая в разные стороны мусор. Все подобные миниатюрные и высокие пагоды в храмовом комплексе строились по одному принципу. Это Айден понял уже давно, когда изучал территорию, где жил. Так что центральный зал с несущими колоннами он нашел очень быстро. Здесь все так же стояли полукруглые стеллажи с истлевшими свитками, поднимающиеся на невообразимую высоту. Потолка в центральном зале не оказалось. Библиотека, как Айден и думал. Он не стал разглядывать великолепный, пускай и сильно запущенный вид этого здания и его центрального зала, занявшись тут же делом. Взглядом нашел четыре колонны, на которых держалась вся пагода. «Время, время, время!» Он буквально нутром чувствовал внимание монстра, а шум от его приближения раздавался уже практически рядом. Стены древней пагоды не были способны задержать его дольше, чем на пару минут. «Ну и идея у тебя, Айден, хвосово проклятие!» выругался он сам на себя, извлекая из ножен меч и закрывая глаза, чтобы сосредоточиться. У него будет только один шанс. Нужно не упустить его. Парень замер, слушиваясь в себя. Меч в его руках задрожал напитываемой духовной энергией. Во рту появилась странная горечь, которая отвлекала, и Айден лишь усилием воли отодвинул вспыхнувшее в груди беспокойство. Не отвлекаться! Мастер павильона меча говорил, что сила техники зависит не только от вложенной в нее силы. Важна решимость воина его уверенность в собственных силах и непоколебимая стойкость. Мысленный ключ-приказ, без которого невозможно завершить формацию техники, сколыхнул душу Айдена, но он удержал контроль над собственной силой. Гармония великого меча. Рассечение. Круговой удар, в который парень вложил все силы, создал пространственную рябь, словно бы упавший камень в спокойную воду, а в следующую секунду несущие колонны, что удерживали пагоду все эти сотни лет, лопнули, превращаясь в труху и опилки, а здание начало складываться точно карточный домик. Где-то недалеко приближающийся монстр заревел еще сильнее, словно бы почувствовав что-то неладное. Зная, что произойдет дальше, Айден бросился в сторону западного коридора, в конце которого, как он знал, находились несколько больших окон, ведущих наружу. Нужно успеть выбраться из пагоды до того, как она рухнет и погребет под собой все внутри. Где-то за спиной слышался скрежет, а сверху уже что-то сыпалось, судя по грохоту от падения. Одновременно с этим монстр, преследующий Айдена, все-таки смог прорваться в центральный зал, раскидав завал, под которым находился. Выскочив в центр зала пагоды, он тут же выпустил в сторону бегущего паренька сразу несколько костяных снарядов. Новая вспышка озарения восприятия в последний момент предупредила Айдена о новой опасности. Вот только сделать он уже мало что мог. Единственное, что парень успел сделать, это по максимуму напитать духовной энергией тело и особенно кожный покров. Ногу и спину тут же обожгло сильной болью, а Айдена просто швырнула вперед прямо в распахнутое окно пагоды, в буквальном смысле выбрасывая его из здания. Одновременно с этим сама пагода, не выдержав все-таки над собой таких издевательств, рухнула от собственного веса, погребая под собой смертельно опасную тварь. Приземление Айдена оказалось не самым удачным, его с размаху приложило о землю, а затем сверху еще припечатало прилетевшим строительным мусором. Даже усиленной духовной энергии Покров не выдержал. Этот момент оказался последним, что он помнил, отправившись в беспамятство. Приходить в себя было мучительно больно. Судя по неизменившемуся положению солнца над головой, Айден провалялся без сознания всего несколько минут, Но как же ему сейчас было плохо. Правая рука не слушалась его, как и ноги. Могильный холод разливался по телу. Ядовитые шипы все еще оставались в теле и продолжали отравлять его. С глухим стоном Айден потянулся здоровой рукой к бедру, куда воткнулся один из шипов и с силой выдернул его. Со спиной проблем оказалось куда больше. Вытащить застрявшую там зазубренную штуку, при этом еще и не сломать ее, оказалось не так просто. Нужно добраться до центрального храма. Айден хорошо помнил, как его исцелило во время вступительного испытания. Теперь это был его единственный шанс. И хоть до него от этого места было не так уж и далеко, преодолеть его отравленным и раненым оказалось настоящим испытанием. И это ни разу не преувеличение. Айден в буквальном смысле полз, волоча себя по каменным улицам храмового комплекса, сжимая зубы от боли и пытаясь всеми силами не потерять сознание. О, это была настоящая пытка, которую способен выдержать далеко не каждый человек. Айден полз, терял сознание, приходил в себя, прогонял через тело духовную энергию в попытке вывести токсины, тут же съедал исцеляющие пилюли с противоядием и полз дальше. К сожалению, все попытки самолечения помогали ему лишь на некоторое время, а затем все становилось еще хуже. Как он добирался до храма, Айден помнил очень смутно, урывками. Он в буквальном смысле полз, продвигаясь вперед, исключительно на собственной силе воли и тех крохах духовной энергии, что удавалось поглотить в таком состоянии. Исцеляющая алхимия закончилась где-то на середине пути, а противоядие — еще раньше. Сейчас все, что у Айдена было — Это только его упрямство и характер, нежелание сдаваться. Он был уверен в том, что если остановится, умрет. Вот и полз, чуть ли не вгрызаясь в мощенную дорогу зубами, чтобы хоть на немного продвинуться дальше. Айден понятия не имел, сколько у него ушло на этот путь. Но к тому моменту, как он появился перед главной пагодой, солнце уже спряталось за горным кряжем, погрузив храмовый комплекс в вечернюю темноту. В сумерках он кое-как смог открыть дверь и добраться до хорошо знакомого постамента, забравшись на него. Далее оставалось только использовать талику накопившейся энергии и влить ее в постамент, тем самым активировав его. «Он должен запустить духовный массив во что бы то ни стало!» В момент ощущения чужого взгляда резануло его восприятие, и парень, не выдержав, потерял сознание.